Последние дни в Версале. Артанс. После церемонии миновала почти неделя, а мы все еще в Версале, живем в апартаментах с видом на конюшни. По крайней мере, он отличается от вида, открывающегося из апартаментов батюшки в лучшую сторону, хотя и совсем немного. «Сейчас идет так называемый медовый месяц, и я должна радоваться, что в действительности он не растянется на целый месяц в соответствии с названием. И никакой он не медовый, скорее уксусный. Но я ничего лучшего и не ждала. С того самого дня, когда отец в карете уведомил меня о предстоящем браке, я знала, что Жозеф Оберст окажется скучным супругом». Возможно, он недурно воспитан, и, несомненно, его внешность способна вскружить голову многим девушкам. Но есть в нем нечто трагическое, какая-то неискоренимая юношеская меланхолия, окутывающая его подобно грозовому облаку. Впрочем, с той первой брачной ночи он больше не пытался на меня забраться, и я глубоко признательна ему хотя бы за это». Сегодня утром мы должны выехать на фабрику его отца, и прошлой ночью я не сомкнула глаз. Надо же, выйти замуж за простолюдина, сына обойного фабриканта. Ясно, что этим я обязана состоянию, в котором пребывает наша страна. Фабрика. От одного этого слова меня бросает в дрожь. В мое новое обиталище мне позволено взять с собой лишь одну служанку, дармоедку Миры, и даже за нее пришлось бороться. И вот теперь я рассматриваю окружающие меня предметы, которые должна оставить в Версале». Мой взгляд скользит по роскошной мебели элегантным гардеробом, набитым моими накидками и платьями, с которыми мне вскоре предстоит расстаться, моими корсажами, нижними юбками, шляпами и другими изысканными вещами из шелков, леры и дамаста, которые висят плотными рядами, напоминая гигантский слоеный торт. Я распахиваю дверцы гардероба и еще раз провожу рукой по своим доспехам, испытывая приступ беспокойства. «Мне чуть было не проронило посоветовали, но это слишком мягко сказано». «Мне велели урезать багаж и взять с собой в жуи анжуван лишь самое необходимое и сообщили, что отныне впредь, как жена фабриканта, я должна одеваться скромнее и не слишком увлекаться украшениями. Мне не следует демонстрировать перед работниками свои наряды и хороший вкус, и вызывающие козырять ими, иначе те озлобятся, что в последнее время нередко случается с им подобными». Когда я вижу сундуки с красивыми шляпами и косметикой, безделушками и аксессуарами, которые придется оставить здесь, то внутренне леденею, и мне приходится прилагать все усилия, чтобы не сбиться с дыхания. Я подхватываю пепена на руки и прижимаю к себе. По крайней мере, собака останется со мной. Это обсуждению не подлежало. Я плетусь в салон, и вижу моего нового новоиспеченного свекра, прикатившего сюда в одном из своих экипажей, чтобы отвезти нас с супругом в захолустье, где они обитают. И внезапно, при мысли о месте, которое меня ждет, холодею от ужаса. В салоне находится и мой муж, неловко вжавшийся в спину кушетки. «А, Артанс!» — восклицает батюшка. «Наконец-то ты к нам присоединилась!» Он делает знак Лакею. Позовите, пожалуйста, мою супругу. Действительно, где же, дорогая матушка, осведомляюсь я. Она все утро в деланном отчаянии слонялась по комнатам, оплакивая мой отъезд и стеная, как мелюзина. Занимательнее всего то, что матушка, судя по всему, никогда не устраивает патетических сцен без зрителей. Как по заказу, она тут же заявляется в салон собственной персоной, прижимая к лицу по меньшей мере два мокрых носовых платка, сопровождаемая горничной с еще несколькими платками в руках. «Боже мой!» — восклицает матушка с порога, скорее, чтобы заявить о своем присутствии, чем чтобы выразить искреннюю грусть. аппетит, Мое последнее, младшее дитя покидает нас!» «Что мы будем без тебя делать?» И заключает меня в жаркие объятия, прижимая к своей пышной груди. Едва избегнув удушения, Пипен в поисках спасения зарывается под подушку. У нас за спинами, беспрестанно суетясь среди листвы, щебечут в клетке матушкины пташки. «Что ж...» «Я готова», — говорю я, поднимаясь скорее в попытке отделаться от матушки, нежели из желания побыстрее отбыть. «Надеюсь, вы тоже, супруг мой?» Я беру Пепена на руки и смотрю на Жозефа, очередной раз убеждаясь в том, что это обращение ему не по душе, а потому решив использовать его почаще. Мы спускаемся, сопровождаемые моими родителями, Вильгельмом Оберстом и всеми домочадцами, и матушка с еще большим усердием предается наигранной безутешности, утирая щеки и причитания, точно наемная плакальщица на похоронах. Мы выходим на улицу. Дворец и окружающее пространство предстают в том необычном освещении, которое появляется после проливного дождя. Все блистает и переливается, стены здания сверкают, как драгоценный металл, подстриженные деревья таинственно искрятся. О, как ненавистен мне будет мой новый дом после этого великолепного места, даже со всеми его недостатками. Мимоходом я замечаю, что у входа нас уже ждет экипаж оберстов, невзрачная приземистая карета безвкусного коричневатого оттенка, которая смотрится на мостовой, как дерьмо на дорогом ковре. — Прощай, дорогая, — сдержанно произносит отец. — Душенька, о, как же я буду по тебе скучать! — перебивает его матушка, обнимая меня и всхлипывая. Я принимаю меры, чтобы занять в убогом экипаже место подальше от матушки, которая приступает к заключительному акту своего представления. Когда я отваживаюсь оглянуться на родителей, они оказываются поразительно маленькими и почти неразличимыми, похожими на крошечных улиток, прилепившихся к фасаду королевского дворца.